Он прислушался к звукам с той стороны, пока трещины становились все больше, а Роран взял правой рукой за рукоять меча, снял ткань и вытащил его из-за спины. Конец рукояти Роран взял второй рукой и теперь держал меч обеими руками. Словно дожидаясь этого, каменная стена не выдержала и сломалась, и оттуда полезли взбешенные гоблины с ожогами, корича они понеслись к Рорану, стоявшему перед лестницей. Пусть стену проломили, но не все. Гоблины появились из разлома, но часть стены свою функцию исполняла. Роран подбадривал себя тем, что еще какое-то время она ему выиграет, и сделал шаг вперед, взмахнул горизонтальным мечом и разрубил двух гоблинов. Убив еще одного, Роран заметил. Пол был слишком чистым. Толпу гоблинов раздавили их же товарищи, так что должна быть куча трупов в том месте, где он сражался. Под ним должны были остаться трупы, но хоть и были следы крови, Самих тел не было. Роран не так много знал о дурном пристрастии в еде гоблинов. Но гоблины ели все, что можно переварить. Роран подумал, что они сожрали своих товарищей, потому тела не осталось. Считая все это странным, он продолжал размахивать мечом. Против его огромного меча щиты и мечи гоблинов ничего не могли сделать. Щиты крошились, мечи ломались, а тела гоблинов превращались в фарш, разбрызгивая кровь. Роран обратился к Рицу, не оборачиваясь. Еще не забрался? Прости! Голос был встревоженным. Риц находился еще где-то на середине лестницы. Смирившись с тем, что ему понадобится еще какое-то время, чтобы забраться, Роран пнул подлетевшего к нему гоблина и ударил огромным мечом. Вы его там сверху подтянуть не можете? На таком расстоянии вряд ли можно дотянуться, но Роран должен был спросить. Дара в стене становилось больше. А значит росло и число врагов. Рорен все еще мог с ними справиться, наблюдая за разрастающейся дурой в стене. Руками мужчина ощущал вспоротое мясо и сломанные кости. Он старался не увязнуть среди тел гоблинов. Когда до ушей донесся крик Лепис: "Господин Роран, здесь снова появляются гоблины. Господин Чек и господин Ним сражаются с ними, но их становится все больше. Еще гоблины. Им тут медом намазано." Аурора раздраженно махал мечом, и оказавшись у него на пути, гоблины обратились кусками плоти. Весь пол был залит кровью. Мужчина отступил от лужи на шаг и крикнул вверх: Риц, долго еще? Еще чуть-чуть, потерпи. Я-то ладно, но наверху тоже жарко. затянем и нас зажмут сверху и снизу." "Понял. Черт, вот же я неповоротливый." Риц считал сам себя, а Аурора не было иного выбора кроме как сосредоточиться на врагах перед ним. Из-за разрушенной стены проникало все больше гоблинов, и у мужчины не получалось быстро разобраться со всеми. Он старался не подходить слишком близко к лестнице, но враги начали его постепенно окружать, так что Роран начал понемногу переживать. Хотя мужчина все еще был достаточно спокоен, чтобы заметить, что некоторые гоблины вокруг него странно себя ведут. Они пробрались сюда, желая убить Рорана, но стоило увидеть трупы товарищей, Они будто о нем забывали, бросали оружие и устремлялись к телам. Они забирали тела и уносили неизвестно куда. Рора не знал, что собирались делать гоблины, но благодаря этому численность гоблинов вокруг возрастала не сильно. В имевшихся знаниях о гоблинах у мужчины не было ничего подобного, а просто спросить у них он не мог. И пусть он не знал причину, но рассматривал это как отличную возможность. Чем больше он оставит трупов, тем больше гоблинов просто уйдут. В таком случае стоило этим воспользоваться. Вокруг него собрались те, кто не собирал трупы, и если сосредоточиться на них, то число тех, кто будет на него нападать, расти не будет. Он не особо разбирался в особенностях гоблинов, но решил сосредоточиться на тех, кто не собирал тела. Наконец, Риц добрался до края ямы, и Ляпи с кольцем помогли ему забраться наверх: Поспеши, господин Риц! Господин Чек и госпожа, ним не могут сдержать гоблинов! Живее! Теперь нам противостоять не только гоблины! А? Появились еще враги помимо гоблинов? Нет! Это измененные гоблины! Что ты говоришь? чак черт чак Рид спешно выбирался из ямы и кричал. Только его нога соскользнула, он начал падать, но его подхватили кольца Ляпис, пока он болтал своими ногами. Роран не знал, что там происходит, но по их разговору и выкрику Ридса в конце понял, с Чаком что-то случилось, и ему надо поспешить наверх. Черт! Проблема одна за одной! Как это осточертело!» Здесь Рарон впервые изменил стиль обращения с мечом. Во время взмаха он вложил не только силу рук, но и крутанулся сам. Он в один миг убил группу гоблинов. Ускорение, приданное телу, увеличило скорость и остроту атаки. Гоблинов не просто разрубило пополам. Случился настоящий кровавый дождь. Тела разлетелись и попали даже в тех гоблинов, до которых не добрался огромный меч. Раскидав гоблинов, прежде чем на их место прибыли новые, Рорен ринулся к лестнице. И чтобы избавиться от погони, Рорен ударил своим мечом и переломил лестницу. Он поднялся наверх быстрее, чем кто-либо, и забрался без чьей-либо помощи. Он тут же осмотрелся и увидел прислонившегося к стене Чака с окровавленной головой. Рид со щитом и мечом защищал его, а на ним кто-то нападал. «Что это?» С точки зрения Рорена, это были гоблины. По факту ими они и были. Однако цвет их тел был темнее обычно зеленого. К тому же гоблины были размером с детей, а эти были приблизительно как риц. «Господин Роран! Госпожа Ним!» «Старик, что с магией?» «Закончилось! Я какое-то время атаковал простой магией!» Там, куда указал кольц, лежал дымящийся черный гоблин. Похоже, магию он смог одолеть одного, в итоге его способности истощились. «Господин Роран! Быстрее, госпожа Ним!» Когда Лепис позвала, он понял происходившую ситуацию, поднялся и направился к девушке, в ее руке был кинжал, но гоблин схватил ее за одежду, так что Рорен со всей силы пнул его ботинком. Будь это самый простой гоблин, ему бы свернули шею таким ударом и отбросили довольно далеко, но тот, что был на нем, лишь отвернул голову, после чего вернул в исходное положение, угрожающе зарычал на Рорена. Но мужчина проигнорировал угрозу и ударил огромным мечом в затылок. Быть не может. Обычных гоблинов он с легкостью разрывал на части, но кожа этого была покрыта мышцами, и колено остановился прежде, чем добрался до кости. Темная красная кровь хлынула из раны, она капала на ним, но, похоже, эффекта это не произвело. Враг начал подниматься, чтобы схватить Рорана. Стараясь удержать его, Роран вложил силу в меч, который все еще был в плоти гоблина. Нем наконец смогла вытащить кинжал из руки гоблина и ударила в глаз. Пока тот смотрел на Рорана, глаз его не был твердым, так что клинок глубоко вошел в плоть. Гоблин закричал и схватился за лицо обеими руками. Тем временем девушка вылезла из-под гоблина, а Роран вытащил свой меч. Крича, он изо всех сил ударил в глотку монстра. Огромный меч вонзился в шкуру и мышцы, но теперь Роран знал, чего ждать. Кожа и мышцы были разрезаны, он добрался до кости, переломил его и добрался от затылка, откуда начинал. Голова гоблина, извергая кровь, и пала на пол. «Ты в порядке, Нем?» «Да, важнее Чак и Ритц. Теперь Роран посмотрел на них. Риц уклонился от руки гоблина и вонзил свой длинный меч глубоко ему в живот. Роран подумал, что все кончено, но враг с мечом в брюхе, будто ему совсем не было больно, сжал голову мужчины. «Мразь! Пусти!» Гоблины были размером с детей, и сил у них было столько же. Так какая же силища была у того, кто был выше Рица? И все же с такой силой было ясно, какой исход ждал голову. Риц двигал мечом в плоти гоблина и старался вырваться, но он схватился прочно, не выпуская Рица из рук. Черт! Мои Кости! Пока Рица не убили, к нему на помощь пришел Рором. Он нанес мощный удар со спины, разрубивший ее гоблина. Из раны хлынула кровь, в следующий миг голова упала. Лишившись сил, тело упало на колени, а потом приложилось к стене. Цел! Выручил! Думал, он меня сейчас убьет! Главное, что еще жив. Как Чак! Живой! Голова была в крови, но Чак вроде был в норме. Он избавлялся от простых гоблинов, после чего появились два здоровенных гоблина. Одного остановила магия кольца. Стрелы ним не пробивали его кожу. Чак пытался помочь, но получил от еще одного явившегося к ним гоблина. И с ним уже стал драться Риц: Прости, Чак, это я виновата! Помолчи! А что ж на, луча позаботься! Так он сказал виноватые ним уши, которые опустились, после чего указал на свою раненую голову. Ним кивнула и начала обрабатывать рану, оставив их Рор обратился к Лепис, расположившийся возле двух обезглавленных гоблинов. Поняла что-нибудь? У меня есть догадка. Но если так. То, похоже, мы попали в очень скверные руины. Скверные руины? спросил Роран, не веря в ее слова после того, как она радовалась тому, что сможет исследовать руины. Она не ответила и обратилась к потиравшему схваченному гоблином голову Рицо. Господин Риц, я хочу кое-что проверить. Хочешь сказать, нам надо оставаться здесь? Нет, но надо осмотреть руины. К тому же, если оставить их в активном состоянии, нам не сдобровать. Аляпис поклонилась. Риц посмотрел на Рорана, чтобы узнать его мнение. Тот ничего не ответил, а лишь пожал плечами. «Для начала надо уйти отсюда. Скорее всего, здесь на нас снова скоро нападут». Выслушав Лепис, Риц взглянул на состояние Чака. Его ударил гоблин, и теперь ним обрабатывала его рану. Он покачал головой, пытаясь привести мысли в порядок, но помогло не очень. «Использовать заклинание?» Лепис обратилась к Чаку с перевязанной головой, пока он пил зелье, но тот отрицательно покачал головой. «Не надо. Лекарство работает. Просто голова кружится от удара. Удары по голове довольно опасны. Советую обратиться к врачу, когда вернемся в город». «Принято. Как вернемся, воспользуюсь твоим советом». «Ходить можешь?» С тревогой спросил Риц, но тот огрызнулся. ж не спрашивай. Если хочешь, чтобы я шел, просто прикажи». «Делать это через силу не стоит». Чек крепился, чем заставил ним переживать еще сильнее, но он похлопал девушку по плечу, чтобы успокоить. «Подумаешь, получил по башке и отключился ненадолго. Не переживай, двигаться я могу. А вот у меня проблема. Я использовал всю свою магию. Больше я сражаться не смогу». Виновато проговорил Кольц, но никто его упрекать за это не собирался. Если бы он испугался использовать магию, то еще один гоблин был бы жив, неизвестно, чем бы все закончилось. Так что его стоило лишь поблагодарить, а не считать обузой. Неважно. Раз можешь двигаться, идем. Скоро могут прийти еще гоблины. Если опять явятся те черные. не уверен, что мы сможем их убить! Сказал Риц, ним помогла человеку подняться, и они неспешно покинули это место.